Глава 17 -ая. Гонец ждёт в лазарете, где штатный маг-целитель как раз проводит осмотр. При нашем появлении Дроу пытается вскочить и отвесить поклон, но Эрианар останавливает его взмахом руки. «Не трудись. Расскажи прекраснейшее всё, что рассказал мне». Я улыбаюсь парню. «Привет, Рис. Вы знакомы?» Эрионар удивлённо переводит взгляд с него на меня. «Признаюсь». Ризен был одним из тех, кого Айренер приставил ко мне в охрану. Он выглядел самым молодым из моих охранников. По людским меркам лет на двадцать, не больше. Поэтому я решила, что могу мысленно называть его парнем. Мерильен, кстати, по моим ощущениям, тоже парень. А вот Эрионар и Брейн чувствуются мужчинами. Опасными мужчинами, от которых юным девушкам стоит держаться подальше. «Мне жаль, что всё так случилось, прекраснейшая». Бормочет дров, опуская глаза. «Ничего, всё уже в прошлом. Говори, что случилось с Мерильеном». Оказалось, младший сын Дагерта так и не поумнел, даже став кронпринцем и обзаведясь семьёй. Он умудрился протащить на территорию орков карманное зеркало связи, чем нарушил запрет Будгара. Орки не пользуются подобными артефактами, а общаются с соседними стойбищами посредством соколинной почты и сигнальных костров. «Любая магия у них запрещена, не считая шаманских камланий». Каким образом Мерильен умудрился спрятать зеркало от охранников орков, известно только богам и ему самому. Но стоило принцу активировать артефакт и попытаться связаться с Эо Вен, как его тут же засекли. Орки, приставленные Будгаром сторожить посольскую миссию, ворвались в шатер и связали принца по рукам и ногам. И вот уже третий день бедняга вместе с остальными дроу сидит в волчьей яме, смотрит на небо в клеточку и размышляет о своей нелегкой судьбе. Орки перетрясли все пожитки гостей, но больше ничего запрещенного не нашли. На допросе Мерильен настаивал, что зеркало взял только для связи с женой, мол, ей рожать скоро и волноваться нельзя. Неизвестно, поверил Будгар или нет, но заявил, что позволит вернуться в Торнадун одному из дроу, самому младшему». Тот должен передать кое-что на словах. И не кому-нибудь, а той, которая уничтожила армию орков на подступах к кроху «И что же он приказал передать?» — цедит Ирианар. Его хвост нервно щёлкает по начищенному сапогу. «Он требовал, чтобы вы, прекраснейшие, связались с ним через зеркало, если хотите, чтобы его высочество вернулся в дали в целости и сохранности». Рассказ Ризина прерывает женский крик. «Мы оборачиваемся». На пороге застыла бледная Эовен и смотрит на нас расширенными от ужаса глазами. «Простите, принцесса, сюда нельзя!» – спешит к ней целитель. Он пытается не дать ей войти, но она, похоже, уже всё услышала и начинает медленно оседать. «Риль!» – бормочет машинально, цепляясь за лекаря. «Мой Риль!» – поспешно бросаюсь к ней, но Эрианар опережает меня и успевает подхватить бедняжку под локоть. Вместе с целителем они усаживают её на соседнюю койку, а я, не зная, чем помочь и как успокоить, просто сую ей в руки стакан воды. «Что с моим мужем?» – приходится рассказать. По лицу Эовен струятся слёзы. Она пьёт, давясь рыданиями и клацая зубами о край стакана. Мужчины топчутся с растерянным видом. Я тоже чувствую себя абсолютно беспомощной. Но по наитию сжимаю руку эльфийки и пытаюсь её успокоить. «Не переживай. С ним ничего страшного не случилось. Если Будгарни убил его сразу, то уже не убьёт». Мои слова провоцируют обратный эффект. Эовен начинает рыдать взахлёб. Эрианар, склонившись ко мне, комментирует шёпотом. «Да умеешь ты успокаивать женщин?» «Ты тоже». Едко парирую, намекая на сцену на лестнице. «Но он не знает, что я стала невольным свидетелем его разговора Сильриен, и потому не понимает намёка». «Нужно решить, что делать дальше», — говорит, отведя меня в сторону. «А что тут решать?» — пожимаю плечами. «И вспоминаю не кстати, что сегодня ночью однолуние. чертов Мерильен, его жене сегодня рожать!» «Элвен?» — оборачиваюсь к эльфийке: «Мне нужно твоё зеркало связи. Оно же настроено на зеркало Мерильена?» «Да», – мычит таскво слезы. слёзы. «Ты же вернёшь его? Ты не позволишь, чтобы он пострадал?» Она вскакивает с кровати и с неожиданной силой хватает меня за руку. «Поклянись, поклянись своими детьми, что вернёшь мне мужа живым и здоровым!» Эви, растерянно отступаю, но она не даёт сказать и слова. «Я не хочу, как ты, остаться вдовой. Не хочу растить детей в одиночестве. Ты же Сид, ты должна мне помочь!» Её слова заставляют меня отшатнуться, сердце сжимается от боли и обиды, я чувствую, как в глазах запекло и понимаю, что сейчас сама разревусь. В её словах я слышу одно «Ты Сид, а значит пожертвуй собой ради нас, ради нашего счастья». И самое отвратительное – это то, что она права. Если во мне осталось хоть что-то от Сида, то я не могу поступить иначе. «Зов о помощи будет услышан, моя кровь не позволит мне отказать». Сглотнув, сжимаю кулаки с такой силой, что ногти ранят кожу ладоней и тихо произношу. «С тобой этого не случится, обещаю». Всё ещё схлипывая, она утыкается носом мне в плечо. Я неловко глажу её по спине, а внутри разливается неприятное горькое чувство. «И снова я всем должна». Подняв глаза, натыкаюсь на внимательный взгляд Орионара. «У тебя есть план?» — пожимаю плечами. «Будгар требует ту, что уничтожила его армию. Придётся с ним встретиться». От нервной встряски у Эовен едва не начинаются роды. Но главному целителю удаётся предотвратить схватки, влив в ауру ребёнка щедрую порцию тёмной энергии. Принцесса уговаривает остаться в лазарете под присмотром дворцовых лекарей». «Здесь для вас самое безопасное место», — увещевает эльфийку главный дворцовый целитель бертадиер, а потом добавляет, обращаясь ко мне и Рионару. «Сегодня ночью срок родов. Без принца я не могу гарантировать, что всё пройдёт успешно, но могу задержать роды на сутки. Постарайтесь за это время решить вопрос с возвращением его высочества, иначе я ни за что не ручаюсь». Эовен всхлипывая отворачивается к стенке, — «Как бы она не переживала за мужа, но за сохранность ребёнка переживает намного сильнее. Мне больно смотреть на неё. Я сделаю всё, чтобы он вернулся живой», — обещаю, выходя из палаты. «Не переживай, всё будет хорошо». Она оборачивается и смотрит таким доверчивым взглядом, что мне становится не по себе. «Ты слишком самоуверенна», — замечает Эрианар, когда мы выходим из лазарета. «Обещаешь то, что не можешь контролировать». «А что мне ещё оставалось делать?» – бурчу, прибавляя шаг. «Смотреть, как она изводит себя?» «Нужно сообщить о происшествии Дайгерту», – хмуро напоминает Асур. «Вот ты и сообщи. Это же была ваша идея отправить Мерилья на корком?» «Эль». «Он пытается взять меня за руку, но я резко выдёргиваю её и разворачиваюсь на каблуках». «Что?» «Напряжение последних часов выплёскивается резким возгласом». Там, в лазарете, успокаивая рыдающую Эовен, я отчаянно сдерживала собственный страх. Давила его в себе, старалась скрыть, как дрожат мои руки и губы. Но сейчас терпение лопнуло. Я же не железная. Я всего лишь слабая женщина, у которой нет ни дома, ни семьи, и которая скучает по собственным детям. С минуту Эрионар смотрит на меня так, словно что-то ищет в моих глазах. Но, видимо, не находит его рука падает безвольной плетью, уже не пытаясь коснуться меня. «Ничего», – произносит он глухо и отводит взгляд. «Я свяжусь с Даггертом и всё ему объясню». «А ты, пожалуйста, сходи в покое, Овен. Найди её зеркало, только, прошу, ничего не предпринимай без меня. Это может быть опасно». «Ты обещаешь?» Судорожно выдохнув, заставляю себя согласиться. «Хорошо. Подожду, пока ты придёшь». «В апартаменты принца Мерильена меня пропускают, а вот Киру, который меня сопровождал, приходится остаться в коридоре. Я краем глаза успеваю заметить, как веры и Дроу охранники обмениваются оценивающими взглядами. Мальчики, как всегда, в своём репертуаре. Лишь бы не начали выяснять, кто из них круче. Зеркало стоит в кабинете, примыкающем к личной библиотеке принца. В крыле его высочества столько комнат и анфилат, что я чудом не заблудилась». Хорошо, что навстречу попались слуги Дварфы. Горничная, которая как раз протирала пыль, провела меня в кабинет и ушла, оставив одну. Сажусь за стол, на котором высится стационарное зеркало связи, и впиваюсь на своё отражение. В доме у Брейна было похожее. Тяжёлая овальная рама, массивная подставка из чёрного мрамора. Зеркальная поверхность крепится на специальных шарнирах, как псише, чтобы её можно было наклонять вверх-вниз, как удобно смотрящему». Протянув руку, устанавливаю зеркало в нужном положении. «Теперь только ждать». Ожидание затягивается. Золотой метроном на столе отчитывает секунды, секунды сливаются в минуты, минуты в бесконечность. «Мне уже кажется, что я сижу здесь битый час, и от безделия даже зубы начинают побаливать». «Где же носит Ирионара? Почему он так долго?» Не удержавшись, касаясь рукой прохладной поверхности и она неожиданно покрывается рябью под моими пальцами. Я испуганно отдёргиваю руку, но уже поздно. Зеркало просыпается и гудит. Тихий, едва уловимый гул прокатывается по столу лёгкой вибрацией. Поверхность зеркала постепенно разглаживается и темнеет. Я не вижу, что находится передо мной, потому что на той стороне слишком темно. Но вот в зеркале мелькает горящий факел, и я понимаю, что смотрю на стену из шкур, Её подпирают деревянные жерди, разрисованные белой и алой краской, любимыми цветами орков, считающимися боевыми. Но затем вид в зеркале начинает меняться, демонстрируя внутренности шатра, словно кто-то поворачивает камеру. Я замираю, схватившись за край стола, потому что теперь вижу принца. Мерильен стоит на коленях с опущенной головой». Склокоченные серебристые волосы висят грязными прядями, закрывая лицо. Руки дроу заведены за спину, а толстая верёвка обвивает его от плеч до самой талии. Но хуже всего то, что кто-то держит у его шеи огромный тесак. Я вижу тёмное лезвие, почти впившееся в кожу дроу. Камера задерживается на оружии и медленно едет дальше, показывая ещё пятерых дроу. Тех, что отправились к Будгару вместе с Мерильеном. Они тоже стоят на коленях и спеленаты верёвками, как и принц. Невидимый оператор позволяет мне насладиться их жалким видом. А потом картинка меняется, словно зеркало быстро перевернули. В нём мелькает потолок и шкур, и, наконец, всё заслоняет угрюмое орочье лицо. До этого вблизи я видела орков лишь на гравюрах в учебнике по описанию раз. Они даже в зале суда не присутствовали, потому что держались особняком. Их земли считаются ничейными, лишенными покровительства асуров. Это безродные степи, вытоптанные стадами огромных гаялов. И вот сейчас я имею честь лицезреть настоящего орка вживую. Причем, если интуиция меня не подводит, это сам Будгар Сломанный Клык, вождь вождей. Лицо у него грубое, будто высеченное топором, и отталкивающее». Обветренная дубленная кожа, мощная квадратная челюсть с торчащими верх клыками, короткий расплющенный нос, низкий лоб с тяжелыми надбровными дугами, в глубине которых поблескивают узкие глаза, и абсолютно лысый покатый череп. На правом клыке вождя темнеет узор, будто кто-то выпилил его лобзиком. Кончик левого обернут в золотистый металл. Видимо, это и есть тот самый знаменитый сломанный клык, на который вождю надели золотую коронку. Но главное украшение Будгара – безобразные шрамы. Три широкие неровные полосы, начинающиеся где-то на макушке. Они идут через левую бровь и глаз. Один пересекает нос, второй – губы, а третий – подбородок. Заканчиваются они ниже правого уха, у которого, кстати, отсутствует мочка». «Зато в мочке левого уха торчит варварская серьга из кости. Именно она приковывает мой взгляд. Не жуткие шрамы, не оскаленные клыки, а именно эта серьга. И пока я, разинув рот, таращусь на неё, урк ухмыляется и разглядывает меня. «Прекраснейшая!» — тянет он с явной издёвкой. «Рад видеть тебя в добром здравии!» Звук его голоса заставляет меня отмереть и захлопнуть рот. «Будгар, сломанный клык», — беру себя в руки, скольжу по лицу орка бесстрастным взглядом, намеренно не замечая ни ухмылки, ни шрамов. Он подаётся вперёд, заслоняя всё зеркало. «Никак не признала», — и осуждающий цокает языком. «А вот я тебя сразу узнал, хоть и не видел ни разу». «Ну, разумеется, как же меня не узнать? Тейтры же никуда не делись, несмотря на то, что я лишилась магии». А последние дни они даже поблескивать начали. Садран пояснил, что это из-за того, что я стала понемногу впитывать сырую магию. «Мне сказали, ты хотел видеть меня?» Стараюсь говорить спокойно и размеренно, хотя внутри всё кипит от увиденной сцены. «Он же нарочно показал мне колено дроу, чтобы вызвать страх. Орки понимают лишь голос силы. Если я сейчас дрогну и покажу, что боюсь, покажу свою слабость, Мерильена уже ничто не спасёт». «Я хотел видеть ту, которая одним махом похоронила всю мою армию и заставила бежать в ужасе лучших эльфийских магов». «Но я не ожидал, что это будет девчонка», — скалится вождь. «Разочарован?» — усилием воли заставляю себя смотреть ему прямо в глаза. не хмыкает он. «Удивлён. Я ожидал кого-то более... взрослого, а не эльфийку, только что отметившую совершеннолетие». «Но ты же связался со мной не за тем, чтобы обсуждать мой возраст». Он снова скалится. Похоже, у орков это означает улыбку. И заявляет. «Ты права, но у меня другие планы. Принц Мерильен нарушил наш договор, нарушил наши законы. Я считаю, что вправе его казнить, но даю тебе шанс спасти его жалкую жизнь». Тот, кто держит зеркало перед Будгаром, разворачивает его так, чтобы я снова увидела принца. Кто-то хватает Мерильена за волосы, заставляя поднять голову. Из-под спутанных волос сверкают красные глаза Дроу. Наши взгляды на секунду встречаются. Судя по тому, что я вижу, принц хорошо держится. Три дня проведённые волчьей яме не выбили из него гонор. В этом весь он. Ведь ещё наверняка не считает себя виноватым. «Что я должна сделать?» Произношу до боли в суставах, сжимая столешницу. Будгар ухмыляется, демонстрируя клыки. «Ты заменишь его!» «Что?» вскрикиваю, не сразу сообразив, что он имеет в виду. Но стоит осознать смысл его слов, и внутренности сводит от леденящего страха. «Ты прибудешь ко мне. Нанесёшь, так сказать, э, визит доброй воли. Одна. И тогда я отпущу принца, даю слово вождя». «А если нет?» – спрашиваю, скрывая дрожь в голосе. «Если я откажусь, тогда с ним будет то же, что и с этим». Камера резко дёргается в сторону и упирается в дроу, который стоит рядом с принцем. Две огромные орочьи лапы заносят тесак над его головой. «Нет!» – кричу, вскакивая и выдавая эмоции. Лезвие молниеносно сверкает. Она входит в плоть, и в тишине раздаётся ужасающий хруст шейных позвонков. Падаю в кресло. Горло сжимается от рвотных позывов, глаза застилает алый туман, Но я не в силах отвести взгляд, продолжаю смотреть. В зеркале видно обезглавленное тело, рухнувшее на грязный пол шатра. Чья-то рука, подозреваю это сам Будгар, подносит к зеркалу отрубленную голову, держа её за волосы. Голос вождя произносит. «Хочешь, чтобы этот мелкий щенок вернулся к папаше? Тогда замени его, я жду до заката».